фабула нова. фабула было фабуланова фабула фабула фабула фабула представляет фабуланова представляет фантастический сериал космо опера эпизод 6 подтвердите команду на воспроизведение второго медиафайла «Если мы не можем принять на себя груз ответственности...» Подтвердите да. команду на воспроизведение второго медиафайла. «Байрон, что думаешь? У нас уже есть груз. В трюме. И этот груз потянет на 20 лет и за капсулой. А сокрытие информации о врагах гумсовета — еще на 25. Многовато для одной жизни. Тебе решать, друг». «Эй, я тоже здесь». А, возможно, вы ничего не слышали, файла. Мона. Знаете, отвлеклись, задумались. Это вряд ли. слух у меня хороший и слушала я внимательно но офице райт просто моно капитан пожалуйста и я хотел бы прослушать все до конца если байрон не возражает тогда моно вы должны будете немного больше о себе рассказать мы если подумать еще не очень хорошо вас знает разумеется капитан разумеется я должна это сделать как только выпадет свободная минутка О нет, во имя Создателя Материи. Ну включите же её, наконец! Начинаю воспроизведение второго медиафайла. Итак, вы слушаете, да? Возможно, для вас новость, что Армия Солидарности не была полностью уничтожена в войне. Я не удивлюсь, если так. Второй десяток лет пропаганда Гумсовета твердит о полной и безоговорочной победе. И это неправда. Я не могу сказать больше, но это совсем не так. Наша правда, наша вера в справедливость Вселенной, где существуют любые расы и цивилизация не побеждена. И я не последний носитель этой веры. В надежде, что и вы нашедшие меня окажетесь из числа наших друзей, я сохранил этот чип. Еще более призрачна моя надежда на то, что незавершная нами миссия будет еще актуальна, но наша вера, вера в будущее непобедима. И только она согревает меня в последний час. Мой корабль назывался «Тритон». Это было старое судно, построенное еще лет за 50 до войны. Навигация в этой части вселенной для современного корабля весьма непростое дело. Мы совершили три прыжка. Удачно. Но на четвертом выскочили в метеороидном скоплении. Крупный осколок оказался прямо по курсу в такой близости, что это не оставило нам ни единого шанса. нашаша миссия называлась дорога домой. План полета, координаты пункта назначения все скопировано в чип. Да у нас есть дом есть те кто ищет дорогу туда и мы и должны были помочь. Мне жаль, что моей команде это не удалось. Наш поход был одним из самых рискованных, но все мы были добровольцами. Теперь вы знаете достаточно. Вы можете узнать больше если вы одни из нас этот шифр создан не человеческой логикой а понять его поможет подсказка человека человека который знает что лежит в начале начала если вы сможете вы завершить мою миссию если же нет то будут и другие возможности я верю в будущее диктатура гумсовета останется лишь неприятным воспоминанием Коротким мгновением в бесконечном существовании разума во вселенной. Прощайте. Остаюсь в верном присяге офицером Арсолы. Второй медиафайл был воспроизведен. Научник. Такой вот он, груз ответственности. Знать, что у гумсовета не все вышло гладко. Знать, что Арсолы еще где-то осталось. Что скажешь, Байрон? Мона? Мона? Скажу, что капитан-лейтенант Густав Майерс заслуживает достойные похороны, капитан. Дау! Согласен с вами. Это самое малое, что мы можем сделать. Что касается сообщения, вы не готовы попробовать расшифровать остальное? Я бы не рассчитывал на это, Мона. Мощности бортового компьютера недостаточно, и, вы слышали, взламывать бесполезно. Есть подсказки. А вы проницательный человек, капитан. о не обольщайтесь моя логика это логика человека мой разум устроен банально а интуиция часто подводит как вы могли заметить и что вы даже не попытаетесь что-то сделать я даже как-то разочарована капитан я сказал что мы сделаем давайте готовиться к ритуалу офицер райт теперь Слушай мою команду, в честь капитана-лейтенанта Майерса, верного солдата и храброго человека, стоять смирно! Капитан-лейтенант Густав Майерс, нам, команде Альфа Примус 5-5-6, выпала честь отдать тебе посмертные почести и проводить твое тело в последний поход. Команда, ура капитан-лейтенанту Майерсу! Ура! Ура! ура! ура! Ура! Ура! Команда, вольно! Открыть заслонку энергоустановки. слова создателю материи и прощайте капитан лейтенант команде собраться в рубке байрон приказываю в честь гуустого майерса выпустить один бозаряд хорошая речь капитан спасибо моно вы должны знать капитан что я на вашей стороне я вовсе не вынуждал вас делать выбор моно и вы не понимаете капитан на самом деле я всегда была с кем-то вроде вас а... то есть я хотела сказать не вместе с кем-то просто как бы с теми кто он на этой стороне а для кого гумсовет воплощение несправедливости я понимаю моно хотя и не понимаю почему ведь вам предстояло бы отличная карьера меня забрали у родителей еще маленькокая но я помню их. Я знаю кем они были. И представляю себе, что с ними случилось. Я попала в интернат по программе коррекции и обновления духа. Программа код я слышал про нее ужасные вещи. Скажите это правда, что детям внедряли были вы импланты? Да и делали не только это. Действительность была еще ужаснее и что бы вы там ни слышали, все было намного хуже. сочувствую мо она не стоит капитан я выжила потому что у меня высокая адаптивность а многие дети погибли И вот что еще я хотела жить и потому не сломалась Мне нужно было выжить, чтобы посчитаться с ними за своих родителей за жизнь которую я не выбирала за сломанные судьбы, за сотни уничтоженных цивилизаций И чем больше я узнавала, тем больше становилось этих причин. Мне кажется, что я не случайно встретила вас, капитан. Если хотите, на это была воля создателя материи. Вы переоцениваете мою роль, Мона. И еще, мы мало что можем сделать. Пусть даже каким-то невероятным образом расшифруем чип. Так ведь, Байрон? Зубить под канаку райам! Мне кажется, в этом случае Байрон с вами не согласен, капитан. Внимание! На границе периметра радиосканирования зафиксированы Что искусственные за... объекты. Что ещё за... Приказываю. Подключена. Приступить к идентификации объектов. Сканирую частоты радиомаяков. В зоне приёма судна военного назначения. Два судна военного назначения. Четыре судна военного назначения. объекты продолжают входить в зону сканирования вывожу на экран бортовые номера моно я не верю своим глазам здесь десятки кораблей это не патруль что им делать здесь это эскадрагум совета их флагман бортовой номер омега 226 и я узнаю этот номер простите меня капитан но это за мной Конец шестого эпизода новые эпизоды слушайте и скачивайте только на фаbulaнова точка ру